При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гастрит, холецистит, желчнокаменная болезнь, язвенная болезнь, возникают порой такие симптомы, как тошнота, рвота, отрыжка, горечь во рту, боли в эпигастральной области и в области правого подреберья. Здесь формула самовнушения следующая. Расслабляются мышцы живота, приятное тепло разливается по всему животу, улучшается кровообращение. Снимается боль, проходит тошнота, отрыжка, изжога, нормализуется кислотность в желудке, снимаются воспалительные процессы в желудке, желчном пузыре, улучшается отток желчи из желчного пузыря, желчные проходы свободны, снялись спазмы, исчезает рвота, горечь во рту, улучшается аппетит, повышается иммунитет. Вырабатывается устойчивость организма к инфекциям, нормализуется сон, проходит слабость и головная боль. Сильные боли в животе снимать нельзя, так как они могут быть сигналом острого воспаления органов брюшной полости, требующего срочного обращения к врачу. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки формула самовнушения может быть следующей: С каждым днем моя нервная система успокаивается. Укрепляется, исчезает раздражительность, тревога, повышается аппетит, я начинаю с удовольствием есть, исчезают боли в желудке, отрыжка и тошнота, прекращается рвота, желудок начинает нормально работать, происходит расслабление всех внутренних систем организма, расширяются сосуды желудка, усиливается приток крови, питательных веществ, кислорода к больному месту, идет усиленное заживление язвы. Мое настроение улучшается, я становлюсь бодрым, жизнерадостным, нормализуется ночной сон, я выздоравливаю. При высыпании на коже, экзема, нейродермит, псориаз и других, прорабатывайте формулу самовнушения. Я совершенно спокоен, успокаивается нервная система, приятное тепло разливается по всему телу, я чувствую тепло в области высыпаний. Высыпания на кожу уменьшаются, проходит зуд краснота, снимается воспалительный процесс, улучшается кровообращение в очагах высыпания и во всем организме, усиливается иммунитет. При экземе можно добавить, новых высыпаний на коже вследствие раздражающих факторов, порошки, краски и так далее не будет, старые очаги будут постепенно ликвидироваться. При псориазе Никакие нервные стрессы, волнения, нарушения сна не будут вызывать ухудшение моего состояния. Нервная система полностью восстанавливается. Повышается чувствительность кожи к солнечным лучам, под воздействием которых снимается зуд. Проходит покраснение. Кожные покровы полностью восстанавливаются. Я становлюсь спокойным, уравновешенным, спокойно и легко засыпаю вечером. Сон полноценный, встаю с чувством отдыха и бодрости, я выздоравливаю.